Десятое. «Опять забыла в больницу позвонить», — ругнула себя Арина, забираясь в «Волгу». Она продиктовала адрес и пристегнулась. «Ну ничего, от Семена позвоню из кабинета», — решила она. «Только бы пропустили в банк. Могут же завернуть у двери, и никак не пробьешься к нему. Семен и Леоныч, как ни крути фигура». Сколько попросить денег? Глядя на мелькающие мимо машины, Арина подсчитывала. В хорошее эфирное время минута от штуки до пяти. Нужно разложить на двух-трех каналах минут двадцать. Попрошу сто тысяч. Главное — позвонить в больницу. Волга летела со скоростью 80 Ныряла под светофоры в последний миг. Лихо обходила даже шикарные иномарки. Арина покосилась на таксиста и ухмыльнулась про себя. «Только бы выжил, Илья Прокопьевич! Я с тобой, Эдуард, уже разберусь!» «Мне с вами идти или подождать?» — спросил таксист, ловко причаливая к стоянке. «Подожди!» Арина Михайловна хотела сунуть ему зеленую купюру, но вовремя остановилась, ведь обидится. «Уедет, дурак, не поймет». Взбежав по ступенькам банка, она одним движением раскрутила стеклянные двери. По большому прохладному залу летали еще солнечные пятна, разбрасываемые зеркальной вертушкой, а Арина уже склонилась к окошечку с надписью «Администратор». Глаза немолодой, напудренной женщины, взглянувшие из окошка, были знакомо пустыми. По спине Арины даже скользнул холодок. — Я могу как-нибудь связаться с директором? — спросила она. — Мне нужен Семен Илларионович. — По какому вопросу? — По личному делу, — Арина занервничала. — Скажите, Арина Глазьева. Он знает. — Хорошо. Она была совсем рядом, в полуметре. Это светловолосая женщина в шелковой белой кофточке за пуленепробиваемым стеклом толстым. Длинная рука с серебряными острыми ногтями сняла трубку. Накрашенные губы зашевелились, но ни слова не разобрать. — Пройдите, — сказала она, — семён Иларионович ждет вас у себя в кабинете. Поднимитесь по лестнице на второй этаж. Охрана вас пропустит. Ступеньки, устланные толстой ковровой дорожкой, плавно переходили в коридор. Ступеньки становились все ниже и ниже, пока они превратились просто в волнообразный подъем пола. На втором этаже все было стилизовано под черное дерево. Охранник в хаке проводил Арину прямо до двери кабинета. Он следовал справа и немного позади. Охранник не проронил ни слова. Все двери закрыты. Тишина. Несмотря на дневное время, полумрак. На окнах плотные шторы, олиповатые пальмы в катках, какие-то медные эстампы на стенах между дверями. Арини сделалось не по себе. Нехорошее предчувствие овладела журналисткой. Секретарша в маленькой приемной, та же белая шелковая кофточка, те же пустые глаза, те же светлые волосы все бесполезно нужно уходить возвращаться нужно назад подумала арина михайловна но вместо этого прошла несколько шагов и неуверенно повернула ручку дверь семён илайон ждет вас в догонку послышался сладкий голос секретарш за плотной тяжелой дверью воздух будто сгустился вокруг журналистки Даже голова закружилась. В кабинете директора «Супербанка» стоял тот же самый запах, что и в Останкино, в кабинете Лазарева. Арина почувствовала легкий приступ тошноты. Ее просто сковал страх. Семена не было за столом. Шторы полуприкрыты. В солнечном луче медленно поворачивалась спинка пустого кожаного кресла. «Ты что, Арина Михайловна?» сердцем плохо журналистка дерна головой семён стоял возле сейфа дверца сейфа нараспашку внутри железного ящика отчетливо просматриваются сложенные стопками зеленоватые пачки в тугих упаковках Семён держал в руках какие-то бумаги просматривал их и по одной возвращал в сейф да нет так. Арина Михайловна, не дожидаясь приглашения, опустилась на стул возле стены. Стул был красный, очень мягкий, и как-то нехорошо пружинил. — Чем это у тебя так пахнет здесь? Тоже кондиционеры испортились? — Почему тоже? Семен кинул все бумаги в сейф и закрыл металлическую дверцу. По-моему, ничем не пахнет. Зашумел вентилятор семён Илларионович уже сидел за своим столом. Большие резиновые лопасти слились в стеклянный прозрачный круг. Лицо директора Супербанка за этим кругом покачивалось и менялось будто, но выражение глаз не понять. Илья в реанимации, с трудом справившись со своим одеревневшим языком, сказала Арина. «Да, я знаю, кошмар». Он, кажется, на пожаре пострадал. Да, обгорел немножко. Все сказанные слова будто надолго повисали в воздухе. Арина Михайловна подняла голову. Над столом директора висело большое полотно. Обнаженная женщина, очень полная, немолодая. В одной руке апельсин, в другой нож. Лицо женщины показалось ей знакомым но вспомнить конкретно не удалось. семён мне нужны сто тысяч наличными», — сказала Арина. «Дашь в долг?» Здесь, в кабинете, в сейфе, находилась значительно большая сумма. Дверца хоть и была прикрыта, но в ней все еще торчал ключ, раскачивался серебряный брелок на длинной тонкой цепочке. Арина Михайловна осторожно перевела взгляд на обнаженную женщину, а потом на ключ. Очень хотелось понять, где же она уже видела эти нежные обнаженные груди, этот похотливый, немного кокетливый, немного напуганный взгляд. Журналистка уже поняла, что ничего не получит, ни цента. В лучшем случае ей удастся унести ноги. И по голосу, и по выражению глаз семёна Можно было догадаться, добра не жди. «На что тебе такая сумма?» — спросил он. «Без объяснений. Можно? Как старому другу. Он даже привстал в кресле. Голова Семена пришлась вровень с женской головой на портрете. Ножик в руке, написанный маслом женщины, казалось, воткнулся в синеватое напряженное горло директора Супербанка, а из-за уха торчала апельсиновая корка. — Ты понимаешь, о чем просишь? — Прости, Арина Михайловна, но... Чем черт не шутит, — поднимаясь резко на ноги, — вдруг решила Арина. А если я ошибаюсь, если мне все эти пустые глаза только со страху мерещатся, нужно попробовать в открытую. Хорошо. Это связано с теми номерами счетов, что ты мне дал. Помнишь, ты сам принес конверт. Это связано с реализацией недвижимости прошу тебя семён это нужно очень срочно всего сто тысяч стеклянный круг вентилятора попал в солнечный луч круг медленно поворачивался журналистка ощутила поток воздуха на своем лице волосы арины раздуло простое дело бубнил семён протягивая руку к кнопке вызова охраны Арина почему-то сразу догадалась, что именно это кнопка вызова охраны. Простое дело — сто тысяч. Наличными — сто тысяч. Простое дело. Ты представляешь себе вообще, о чем ты говоришь? Обнаженная женщина на портрете не смогла протянуть руку и ударить его ножом. Она продолжала, смущенно улыбаясь, чистить апельсин. отсюда «Мне уже не выйти», — подумала Арина. Допрыгалась. Все.